Глава 19. В Оксфорде мы провели два очень приятных дня. Оксфорд переполнен собаками. Манмаранси отметил первый день 11-ю дрогоками, второй 14-ю. И, по-видимому, решил, что попал прямо в рай.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 не видел наёмной лодки, а когда мы её увидели, то никак не могли догадаться, что это за предмет. Мы заказали по почте четырёхвёсельный скиф. Когда мы явились на пристань с чемоданами в руках и назвали себя, лодочник сказал «Как же, как же, вы заказывали четырёхвёсельный скиф, всё в порядке, Джим, притащи-ка сюда». Гордость Темзы.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 «Решил, что передо мной какая-то реликвия эпохи Древнего Рима». Какая именно, я затруднялся ответить, но полагал, что, скорее всего, гроб. Такое предположение казалось мне весьма оправдоподобным, поскольку верховья темзы изобилуют римскими древностями. Однако один из нас, серьезный юноша, осмысливший кое-что в геологии, поднял на смех мою римскую теорию.